Глава четвертая. Самое страшное в жизни — одиночество. Об этом знают все. Знают все, но истинный ужас понимают только испытавшие его. При одном только слове у них начинается тихая паника. Я видела, как после смерти отца привыкала жить одна моя мама. Она — человек, выросший в семье, где было восемь детей, впоследствии имевший свою большую семью из пяти человек — Вдруг осталась одна. В таких случаях по статистике морально справляется очень мало людей. Она справилась. Насколько трудно ей было. Желаю вам этого никогда не узнать. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. Часы показывали 6.30 утра 31 декабря, но Валера уже не спал. Он просто лежал в кровати и смотрел в идеально белый потолок. Сейчас он поймал себя на странном ощущении, когда в голове пусто. Мужчина попытался наполнить ее мыслями, но ничего не получалось. Обычно там строились одновременно тысячи планов и задач. А сейчас он просто не мог заставить себя думать о чем-то еще, кроме Лея. Даже мысли о завтраке плавно перетекали в то же по-прежнему больное русло. Он вспоминал, как она готовила по утрам яичницу глазунью, и очень расстраивалась, когда желтки прожаривались полностью, ведь Валера так любил их намазывать на теплые тосты. Она словно жила только для него, всю свою недолгую жизнь стараясь сделать своего мужчину счастливым. Прошло десять лет, а боль все не уходила, она стала тупой. К такой привыкаешь и с ней живешь, деля одну судьбу на двоих, и уже не представляешь без нее своего существования. «Нет, конечно, изменения все же происходят. Еще пять лет назад от таких мыслей он бы уже корчился от судорог во всем теле и выл в голос. Сейчас же просто сильно затошнило, и все мышцы напряглись, как перед решительным прыжком. Надо заставить себя встать и сварить кофе. Любое действие всегда уменьшает боль. Действие всегда возвращает в реальность, действие помогает». В первые дни после трагедии именно так он вытягивал себя из бездны. Сцепив зубы до боли в челюстях, он собрал все мужество в кулак и заставил себя сесть в кровати. Слишком хочется оставаться там, в своей боли и своей трагедии, купаясь в ней и оплакивая и себя, и ее, но это опасно. потому что может наступить момент, когда никакие усилия тебя уже не заставят подняться, никакие внутренние силы уже не смогут вернуть тебя к жизни. Поэтому надо вставать, через «не хочу» и «больно», через черноту и слезы, вставать, чтобы налить себе кофе. На тумбочке стоял будильник. Он был серым, как и все вещи в его квартире. Абсолютно все детали обстановки не подходили друг другу, словно кто-то нарочно собирал несочетаемые товары в одном месте. Но этот диссонанс тоже был не случайен. Уют в квартире напоминал ему аллея, и потому сразу после трагедии, переехав в новую квартиру, он нарочно не стал его создавать, решив, что все должно быть сухо, пусто и серо, по И вот сейчас некрасивый серый будильник рассказал своему хозяину, что он пролежал, глядя в идеально белый потолок, уже два часа. «Да», — вздохнул Валера вслух, — он уже давно так разговаривал дома, словно бы проверяя, действительность это или стерильный сон. Иногда ему снились такие, очень похожие на реальность, и он нашел способ отличать их. От звука голоса воздух становился менее тягучим и тоже возвращал в действительность. Вообще, возвращение в реальность было его единственным спасением от безумия, и за десять лет он в этом очень преуспел. Валерий Веруот мог читать лекции нуждающимся в этом людям. На такой же неуютной серой кухне он поставил не менее серую кружку в черную кофеварку и под ее монотонный шум взглянул в окно. «Почему так тоскливо именно в праздники? Подумалась Валерию. «Наверное, потому что в такие дни понимаешь, что жизнь — это не работа. Жизнь — нечто другое, то, что неумолимо проходит мимо, даже толком не начавшись. Жизнь — это смех и слезы, счастье и заветные желания. Жизнь — это эмоции, которые ты можешь получить только от людей. Никакие деньги, даже самые большие, не дают этого ощущения». Звонок мобильного почему-то сильно испугал. Валера даже вздрогнул, будто ударенный током. Кому он мог понадобиться 31 декабря в 8 утра? И, как будто предчувствуя что-то, немного помедлил перед тем, чтобы принять вызов. «Слушаю», — произнес он. «Здравствуйте». Мужской голос стал говорить очень вежливо и очень быстро, словно боялся, что Валера его прервет. «Вас беспокоит из агентства «Друг». Вы вчера оставляли анкету на сайте. Вам пришла заявка на работу в Новый год. Все данные «Друга» у вас на почте. Вы должны ознакомиться, затем или принять заявку, или ее отвергнуть. Клиент проверен, надежен, и все документы нам скинул, так что тут полный порядок. Единственное, если вы в программе подтверждаете свое участие, то вбейте актуальный номер телефона, чтобы мы всегда могли вас отыскать». «И отвечайте по возможности нашим менеджерам. Это необходимые меры предосторожности. Они служат как для вас, так и для вашего клиента, потому что главное на нашей платформе — это безопасность обеих сторон договора. Я уверен, что наши предосторожности излишние не понадобятся, но это как с таблетками в отпуск», — хихикнул говоривший. «Взял, не пригодились, и бог с ними. Не взял, и тогда обязательно будет повод переживать». «До свидания и хороших вам праздников!» Мужчина так быстро говорил и не требовал обратной связи, что после того, как он положил трубку, Валера еще несколько минут стоял с уснувшим телефоном и не мог понять, этот разговор ему померещился или он был на самом деле. На электронной почте действительно было сообщение и фото клиента, который решил его пригласить на празднование Нового года. Это была женщина примерно лет сорока с очень яркой внешностью. Белая кожа, рыжие волосы с ровной челкой подчеркивали огромные черные глаза удивительной миндалевидной формы. Женщина на фото сидела в большом кожаном кресле, какой обычно украшает кабинеты руководителей разных мастей, и цепко смотрела в экран фотографирующего ее смартфона. Если бы Валерий встретил ее на улице... то ни за что бы не поверил, что такой красавице не с кем отмечать праздник. Да, не молода, но сколько шарма и достоинства в этой женщине. Такую энергетику невозможно было не почувствовать, и ее сила передавалась даже через экран монитора. «Ну, значит, и у тебя что-то сломалось», — сказал Валерий незнакомке и нажал кнопку «Принять заказ». В этот момент ангел Эммануил, уже вовсю озабоченный судьбой своей новой подопечной, облегченно вздохнул. Появилась надежда на то, что все получится. Такого нового года у него еще не было никогда. Хотя, может быть, потому что он очень молодой ангел. И только учился творить чудеса.